Глава тридцать девятая. Замок Латиар. Райнер стоял, скрестив руки на груди и с напряженным вниманием следил за воинами, сновавшими по двору. Из головы никак не шло утреннее происшествие. Перед глазами раз за разом вставал образ непокорной человечки. Сколько же отчаяния было в ее взгляде! Он стиснул челюсти. «Она готова была погибнуть, но только не пойти со мной!» «Райнер!» — позвал наследника Нагмар. Асур держал на голове завернутый в полотенце кусок льда. «Ты так и не рассказал, что пишет твой отец. Я, как увидел сегодня личного посланника правителя Фериад, скромно стоящего возле ворот в ожидании, пока его впустят, решил все, хана, и на мих едет собственной персоной». «Нет, друг мой, отец очень принципиальный, Асур». Уверен он не появится даже на свадьбе, будут только мать и сестра, все остальные родственники, близкие и дальние, друзья знакомые, чтобы не вызвать гнев правителя просто побояться приехать сюда и засвидетельствовать таинство века. Тогда что? поинтересовался Горкан. Он сообщает, что великая семерка созывает альянс. Райнер даже не обернулся, лишь сильнее нахмурился. Требует на девятый лунный день этого месяца подвести к стене все войска, которые есть в распоряжении, а также тех, кто в состоянии держать оружие в руках. Вот это новости! удивленно воскликнул Велизар, поднимаясь из-за стола, взял кувшин с вином в одну руку, а кружку в другую, перешел к камину и любовно все расставил на небольшом столике. Рухнул в рядом стоящее кресло, снял сапоги и сунул ноги в открытый огонь. На голые стопы тут же взобралась парочка мелких саламандр и принялась обследовать незнакомый предмет. Кэш проказницы!» — прикрикнул на них огненный демон, наливая себе кружку до краев. Отпил большой глоток и тихо произнес. «Последний раз они собирали альянс, когда стена разделила мир». Но тогда им войска для этого не понадобились. Вот интересно, что на этот раз эти гребаные некроманты придумали? «Не знаю», — безразлично ответил наследник. «Сказано явиться, значит, явимся. С этой братьей лучше не ссориться. Отец пишет, чтобы я рано утром вывел войско из Латиара и двигался к стене. Назначил встречу двух наших войск у излученной реки между Фериат и Темной Империей». — Дальше пойдем вместе. — Райнер, что с тобой? — обеспокоился Горкан. я тебя давно таким не видел. Асур подошел к столику, стоящему возле камина, и забрал кувшин, тихо бросив другу. «Иди — Единоличник! Велизар скривил губы в улыбке, неотрывно наблюдая за пламенем в камине, где для него танцевали саламандры. — А ведь ты радоваться должен! — Невеста поймана, император предупрежден, к свадьбе ведутся приготовления, и, как говорится, все твои мечты скоро осуществятся. Перед походом к стене еще женить тебя успеем, хорошенько обмыть это дело и отпраздновать так, как только мы умеем. В этот раз тебе выбирать, в какое место идем, нежить мочить. А я радуюсь. Разве не видно? но по его голосу можно было предположить прямо противоположное. «Как вы думаете, какое у нее оружие? Ведь не может быть, чтобы такая техника боя и обычный шест. И от чего ее заблокировали? Какой магией она обладает? Какую стихию в ней запечатали?» На помолвке я не заметил это украшение под слоем кружев и оборок. Увидел только, когда наведался к ней в спальню, но не придал этому значения — Мало ли, что девица придет в голову нацепить на себя. Райнер посмотрел на притихших друзей. «Вы ведь тоже видели обруч на ее шее и тоже понимаете, что это неспроста. Как только мы прибыли в замок, я сразу послал к ней своих самых лучших магов. Так вот, они говорят, что это украшение может снять только сам император. Прошел к столу, налил себе вина». Залпом выпил и со злостью запустил пустой кружкой в стену. — Какие меня еще ждут сюрпризы? — Я могу только одно сказать. Велизар растопырил покрасневшие пальцы на ногах и блаженно пошевелил ими. — Что твоя будущая женушка очень необычный человек. Вот правда, в чем ее необычность, нам еще только предстоит узнать. «Гаркан, сделай мне еще льда!» Нагмар отжал воду из полотенца и ссыпал мелкие кусочки в таз, недовольно посмотрел на наследника. «Не знаю, какие еще сюрпризы преподнесет нам эта су...» mm. Зло зашипела Асур, но одумался. «Злючка! Но то, что мне уже довелось увидеть, не радует. А тебе ее еще в постель укладывать. Так что держи подальше от кровати палки, шесты, крюки...» И тому подобное. Ведь у кокоша ты имени не спросят. Асуры осуждающе взглянули друг на друга. Наследнику и так не сладко от всего этого, а тут еще он со своими рассуждениями про брачную ночь, которая может и не состояться. «Ну и что вы на меня так смотрите?» Возмутился Нагмар, прикладывая к макушке очередную порцию льда. Мне это человечка, между прочим, шишку на голове набила. — Да ладно тебе! Велизар тихо посмеивался, развалившись в кресле. — Как говорится, до свадьбы все заживет. Стрихнул в пламя Саламандру со стопы и вытащил ноги из камина. — И вообще, мне скучно. В город отправиться, что ли, развлечься? Друзья уставились на подвыпившего огненного Асура, потому что каждый знал, что значит в его исполнении развлечься. «Ой, вот только не надо этих взглядов! Да я с ума сойду просто так сидеть здесь и ожидать появления императора!» Поднялся из кресла, но пошатнулся и ухватился рукой за спинку, прикрыв глаза сквозь прищур, посмотрел на друзей. «Хочу зрелище, баб! Точнее, наоборот, баб и зрелищ!» Опустился обратно в кресло. — Ой, что у меня поплохело! Нагмар, нали мне еще вина. — Ага, сейчас. Асур снял с головы полотенце со льдом и бросил в таз. — Бегу, спотыкаюсь. В дверь осторожно постучали. Дождавшись разрешения, в комнату вошел слуга, в руках у него было несколько писем. Райнер жестом подозвал его к себе. Депеша оказалась от управляющего города Мадалькара, В ней говорилось, что по приказу императора специально в честь предстоящей свадьбы из-за моря были выписаны артисты, и в связи с тем, что проведение таинства перенесли в фериат, их перенаправили сюда. А в другом письме корявым мелким почерком сообщалось, что артисты прибыли в Сугурон и ожидают разрешения проехать в замок. «Будут тебе сегодня зрелище, Велизар!» Райнер быстрым шагом прошел к открытому окну и закричал. «Коран, снаряди отряд в город. Нужно досмотреть заморских артистов и привести их сюда». «Понял. Сейчас сделаем. Где нам искать этих артистов?» «Пишут». Райнер заглянул в пергамент, который все еще держал в руках. «Что остановились на постоялом дворе три дуба?» посмотрел на командира. «Знаешь, где это? Найдем». «Вот это по мне!» Велизар запустил руки в свою красную шевелюру и растрепал ее. Усиленно растер виски и лоб. Перевел пылающий взор на Райнера. «Кстати, все девчонки любят развлечения. У тебя есть хороший повод наладить отношения со своей будущей женушкой». «Думаешь?» Встрепенулся Райнер, отходя от окна. «Тогда нужно организовать торжественный ужин и пригласить ее к столу». Небрежно бросил письмо на столик, проходя мимо. «Пожалуй, стоит послать к ней кого-нибудь из женщин. Пусть предложат один из нарядов моей сестры». «Что?» — в зал вошла Элет. «Это кому ты мои наряды решил отдать?» Обиженно надула губы. «Не дам!» «Ха-ха-ха!» — заржал Велизар. «Принцип каждого демона. Что мое, то мое. Наша девочка!» «Медвежонок, как же ты кстати!» Райнер чмокнул в макушку сестру, подхватил под локоть и потащил за собой из зала. «Пошли, я тебя со своей невестой познакомлю».